Глава пятая Туру Аркадий переехал значительно выше устойного и в распадях, заросших прогонистым сосняком, в своей делянке наклал в сани дрова. До зимника по высокому берегу версты с две дорогу отаптывал сам, а уж потом выводил коней. Ехал, не понужая, чтобы попасть домой в глухую пору. Затем рассчитывал подкормить буланка и досвету махнуть в эрбит, где не ушла еще ярмарочная пора, и можно было легкой рукой пристроить пушнину. Было заполночь, и даже спали собаки, когда въехал на пустынную улицу села. Вазы в тишине скрипели предательски громко. А может, это только казалось Аркадию. Свои сани с дровами завел к себе на двор. Мать Катерина выскочила из избы, забегала возле лошадей, принялась за упряжь и едва разогнула мерзлые гужи. Большой дом Кадушкиных был темен, только в налить верхнего первого от угла окошка встыло красноватое пятнышко в горнице у Федота Федотыча горела неугасимая лампадка. На подъехавшие сани во дворе Остервенились собаки, стали с разбегу бросаться на ворота всеми четырьмя лапами. — Не как ты, Арканя? — спросил Харитон, отодвигая кованую щеколду. — С возвращением. — Все, ладно ли? И открыл широкую створку. Кони без понукания зашли во двор и по-особому домовито зафыркали, облегченно вздохнули. Собаки, узнав своих коней, успокоились. Да ты и дров прихватил. Тоже бы надо ехать за дровами-то, пока не рухнули дороги. Да не до того теперь. А что тут? Ума Арканя не приложим. Сматывая сыромятные вожжи, вздыхал Харитон. До темноты вот стояли у ворот. от пирайда и только хлеб, где мерить будем. Завтра опять сулились. За плод, дескать, вывалим. А за плод Арканя вывалят. Я по первому шаркну медвежатником, так и вмажу из обоих стволов. Не сходи-ка с ума -то. Башки их не, не жалко, и хлеб черт с ним, а на деле тоже выйдет, что у ржановых. Давай поглядим, что из всего этого получится. Слышишь, Харитон, нету тебе моего совета браться за ружье. Давай поглядим. Зимогор, сказывают, все отдал, даже семян не оставил. Да, его не поймешь, он и туда, и сюда, все колхозом бредит, как святой юдолью. Паститься, видать, станет. А что эти суслоны? накладников то днем у колодца Парфена видел, говорит, держаться будем до самой крайности. Эти Парфены правда не скажут. Не дождешься. А ты как, по-доброму ли, съездил? Татарва тоже смекнула и не шибко-то платит, а брать берут и еще возьмут. Готовенький хлебушка, что ж не брать? Давай, затворяй, пойду. Надумаешь ехать, бери в помощники. Ну, доброй ночи. Аркадий, стараясь не звякнуть кованными задвижками, прикрыл за собой ворота и вышел на середину улиц. На перекрестке свернул к своему дому и видел, как две тени метнулись за угол плотного забора. Он снял рукавицы, сунул их за ремень и бросился вдогонку. По короткому заулку к берегу убегали двое. В заднем, по нелепой, сутулой фигуре узнал ванюшку волка, гаркнул на всю улицу Ванюшка, чужих коней ищите. Первый летел прытка. И исчез под берегом, а Ванюшка вернулся, шаркая разбитыми валенками, по обледенелой тропе. — Не моих ли коней потеряли? — Да ты что, Арканя, сморозил тоже. Ванюшка виновато шевелил вспотевшими лопатками, мялся с усмешкой. — Ты не мылься, змей! — Что тут делать? Это кто убег? — А хочешь, я тебя испотлачу. Аркадий подопнул Ванюшку, и тот упал в снег. — Вставай, вставай! — Значит, промышляете по чужим дворам. Кто с тобой? — Ты, Арканя, не больно то того, как его? Поднимаясь на ноги, сказал Ванюшка и охлопался. Шапку приподнял с глаз. — Вот, не больно-то! — Да ты, змей, вроде с угрозой. — Кто еще с тобой? — рявкнул Аркадий, и опять... Сшиб с ног Ванюшку. — Под кулачник! — завопил Ванюшка, как под ножом. — Мы на дежурстве от совета! Скупщики-перекупщики шастают, а ты размахался! — Подглядывайте, сволочи! Так бы и сказал сразу. — Попадись еще, стерва, пришиву на месте. Аркадий, вытягивая рукавицы из-за пояса, пошел к своему дому и скрылся в воротах. Уголечков из-за гнетки тряхнуть вот на сеновал, мстительно думал Ванюшка-волк, проходя мимо оглобленных. Размахался под кулачник. В конторе артели огня не было. Дед Филин так увернул фитиль лампы, что она помигала, помигала, да и погасла. Но железная печка резво топилась, и по полу перед дверцами плясали светлячки. На печке выкипал чугунок с картошкой и морковью, из него сладко пахло паренками. Дверь в горницу была распахнута для тепла. Там на деревянных, выскобленных и ошпаренных кипятком кроватях спали члены выездной комиссии по хлебу. Заготовитель Мошкин, следователь Жигальников — и милиционер Егодин, на время переселившийся сюда, в Ржановский дом. Сам дед Филин храпел на узкой скамейке, а голые шишкастые ноги с копытно-черными ногтями протянул к самой печке, того и гляди за Он лежал на спине, и, чтобы руки не разметывались и не падали, сунул их за опушку штанов. Под голову себе положил потничок, но во сне уронил его на пол и в напряженном горле старика что-то отрывалось и мокро лопалось. Ванюшка-волк вошел тихонько, разделся и сразу прилип к теплу, к печке. Обогревшись, принюхался к чугунку, из которого било пригорью, снял его, прихватив локтями. Когда стал есть картошку, чавкая и обжигаясь, разбудил деда Филина. Дед, не поднимаясь со скамьи, нашарил на полу упавший потничок, сунул под голову и сонно сказал. — Не упрело поди, а то уши трескать. запри Запри-ка горницу-то, а то всех на ноги поставишь, эко жвакаешь. Ванюшка закрыл горницу и опять сел к столу, обдувая картошку и обжигаясь ею, набил полный рот, стал рассказывать, наслаждаясь и едой, и разговором. — Вот кому надо да просто учинить, лярва! Раз да раз под ножку! Думает, я стерплю! Думает, я таковский! Не на того наскочил. Всегда так говори. — Филин! — Дед, ты вставай, ешь! а то я уплету и посудину вылежу. Но Филин не отозвался, видимо, уснул, и Ванюшка, зарекаясь на каждой картошке, что это последнее, умял весь чугунок. Потом собрал возле печки махорочные и папиросные окурки, вытряс их на обрывок газетки и закурил. Он всегда любил табак из закурышей, прокопчённый в желтой пахучей смоле и потому особенно крепкий но сейчас после еды и глотал, и, выпуская, жевал этот дым, и все не мог насытиться. Но когда залез на голбец, то, засыпая, почувствовал, что его мутит от жадной еды и курева. Утром дед Филин разбудил его злыми тычками. — Ванюшка, язви тебе, ведь дышать нечем. — Слась от тель и домой, что ли, ступай. Тут сейчас городские кушать сядут. Ванюшка-волк, сонный и разопревший, слез с голбца, пошел на улицу, в сенках встретился с Яковом Назарычем новым и Валентиной Строковой, которая несла корзину, накрытую полотенцем с хлебом, молоком и мясом. — Филин, это чем же так муторно-то пахнет? — возмутилась Строкова, ставя корзину на лавку у стола. — Фу! — ведь, скажи прямо, дыхнуть нечем. — Как в свинарнике! — рассмеялся Умнов, и, вернувшись к порогу, пнул петуха, который был нарисован уж почерневшим маслом на широких плахах дверей. В избух хлынул утренний вымороженный воздух. — Не больно еще тепло на улице-то, в Назарыч! — осудил Филин. На что Умнов не обратил внимания, а сказал свое. — Ты, Филин запрягай всех артельных коней и давай к воротам Кадушкиных, живо у меня. — Это можно, — согласился Филин, и, кособочась, залезая рукой в глубоченный карман шубы, свернул покурить минутой. Из горницы в избу вышел заготовитель Мошкин худой, черняво-жухлый, постаревший от злости и точный в движениях. За ним пришел Жигальников с мятыми под глазьями, и перегоревшими губами. Только милиционер Ягодин был свеж, выбрит, с молодой, ядрено-литой шеей. Было видно, что они о чем-то спорили, и за стол сели молча. Молча позавтракали, выдавая твердое несогласие между собою. С понятыми и любопытными набралась толпа. Так толпой и двинулись по улице, А скоро подступили к дому Федота Федоточа, где стояли порожние подводы. Стучи, распорядился Мошкин, и не вынимая рук из карманов пальтица, передернул плечами, будто готовился к решительной схватке. Да оно, пожалуй, так и было. Двор Кадушкиных принадлежал к числу хозяйств, которые имели запасы хлеба, но на отрез отказались продать его государству по твердым закупочным ценам, не уговоры. Ни угрозы, ничто не повлияло на Федота Федотча Кадушкина, потому что всякое притеснение он считал своеволием местных работников и не хотел им подчиняться, не хотел разговаривать с ними. По запасам хлеба Кадушкину не уступали братаны Окладниковы, Марфа Телятникова и Осип Доглядов. Были в селе и еще заживные дворы, но с более тонким запасом. Председатель Устоинского сельсовета Яков Умнов и бедняцкий актив не проявляли должной настойчивости при наступлении на имущих земляков, и заготовитель Мошкин, сторонник крутых мер, взялся сам руководить изъятием хлебных излишков. — Товарищ Умнов, — подозвал он председателя, — не отопрут, ломать! — Егор, — оглядывая толпу, крикнул Умнов, — где Бедулев? От порожних саней с ломиком на плече подошел Егор Бедулев, прихрамывая только для важности. Реденькая бородка велась дымными колечками, сам он лихо блестел глазами, гордясь, что на глазах всего села будет сокрушать кулацкую крепость. Ребятишки, умеющие тонко предчувствовать развитие событий, нагло и шумно облепили нижние окошки, заглядывая в дом Кадушкиных и делясь впечатлениями. — Самовар на столето. Матька Кукуй сугроба заметнулся было на забор, да поверху хозяин наколотил мелких гвоздей, не враз одолеешь. Под смех толпы Кукуй упал с забора и прижал к губам окровавленные пальцы. Савелка Бедулев, наблюдавший за двором, в щели за плота завопил, выбегая на дорогу. «Сам идет!» И верно, маленькие воротцы распахнулись, и Федот Федотыч в белой дубленой шубе, высокий, бледный и седоусый, выступил на улицу. Оглядел Мошкина и Жигальникова, людей чужого, некрестьянского обличия. «Не что дело это учиняете, товарищи представители? За это ведь поголовки не погладят». «Бросьте, господин Кулак-Кадушкин, прятаться за советскую власть!» — крикнул Мошкин, и скорый в своем коротком пальтеце и тонконогий сунулся во двор. «Умнов, открывай большие ворота! Хозяин, ключи от амбаров!» «Ключи, говорю!» «Это вы вовсе не с пути, гражданин хороший!» — сказал Кадушкин, и, подхватив легонько заготовителя за грудки приподнял и, что было сил, торкнул спиной о воротный столб. У Мошкина что-то уркнуло внутри, а сам он тут же осел на землю и, заметнув голову, открыл залитый кровью рот. Теперь заходите, берите, сказал Кадушкин и, откинув мешавшие ноги заготовителя, сам растворил большие ворота. Мошкина подобрали и умчали в сельский совет, куда быстро призвали Кирилиху, которая заставила ушибленного глотать лед и запивать его теплым молоком. — Хана ему, девка-матушка, — шепнула Кириллиха Валентине Строковой. — Все осердие должно оборвано. Он теперь, судьи никакой не жилец. Вскоре милиционер Егодин и сопровождавший его Ванюшка-Волк увели в контору артели Федота Федотыча Кадушкина. егодин тут же вернулся во двор Кадушкиных, а Ванюшка остался караулить Федота Федотыча и стал выпрашивать у него валенки, на которые были напялены большие высокобортные галоши с широким красным рантом. — Дяденька Федот, отдай мне свои пимы, а я тебе свои. Я ведь люблю тебя и вспоминать добром стану. Мне бы вот такую работу, как но не летом, возле машин, вот те, Христос, и пить бы бросил, и человеком бы стал. Это я возле тебя постиг, дядь Федот. Я в свои топимы стельки из сенца постелю. Тепленько тебе будет, да мягонько. Федот Федотович безропотно сменялся пимами и все время был как в тихом забытии. Вокруг глядел бессмысленно расширенными глазами, то и дело пил холодную воду, сжимал голову черными ладонями и будто глубоко запавшее вспоминал. Видит, Бог не так хотел. Не то на уме было, Бог свидетель не то. Умнов, Жигальников и прибежавший из конторы Ягодин вошли в дом. Яков Назарыч заглянул в кухню и увидел Любаву шепнул ей. — Все, откройте по-доброму, — тихонько и просительно сказал умнов. — Хлеб все равно взять придется. Для вас оставим. А что произошло, в том вина старика. Люба выглядела на Якова растерянными большими и черными глазами, собирала на горле в кулак концы платка и, уловив в голосе умного нотки участия, готова была разрыдаться и не находила слов. — Что за переговоры? — строго спросил Жигальников, продолжая оглядывать невысокий потолок с толстой матицей. И потолок, и окромленная матица от неизменного мытья перед Рождеством и Пасхой тускло блестели старым загоревшим деревом, от которого веяло древней несокрушимой обжитостью. Жигальников не любил этой зажиточной старины с темным домостроевским бытом, жирными щами, запертыми воротами и злыми цепными псами. Живут, как совы. Небось, белого света боятся, — сказал он, и, заметнув руки за спину казенным шагом, прошелся по избе, присматриваясь к вышедшей из кухни рослой и стройной Любави, угадал в ней что-то обаятельно женское, но строгое и вызывающе скрытое. — Берите от амбара ключи и откройте. Небось, все упрятали, а? — Да вот, берите. Любава степенным жестом указала на дверной косяк, где висело кольцо с ключами. — Любава, а где Харитон? — по-прежнему мягким голосом спросил умнов. — Лучше бы все-таки, чтобы кто-то из вас отомкнул все запоры. Да я не могу, Яков Назарыч. У невестки, Дуняши, с ночи схватки. А Харитон уехал за кушеркой. Я и верх-то вам не открыла, потому что Дуня и так в беспокойстве, что де за шум по дому. Остальное отпирайте, смотрите, берите или как. Мы и то за все говорили батюшке, отдай все, отдай. — Да ведь вы его знаете, Яков Назарыч, знаете не хуже нас. Любава вдруг насторожилась и, уловив только ей ведомые звуки, взяла со стола фарфоровый чайник, пошла наверх, обтягивая на ногах юбку. Жигальников проводил ее взглядом, думая о своем. — Странно, однако. По другим селам я, право, не примечал такого своеобразного типа женщин. — Самородная красота! и глядит у пара. — Что ж дальше-то, товарищ Жигальников? — спросил Умнов. — Берите ключи, председатель. — И ведите. Чего еще? Умнов снял с железной свайки кольцо с тяжелыми кованными ключами, толкнул коленом в выходную дверь, но вышел не сразу. Это плохо, что Харитошки нету дома. Налетит, гляди, как Коршин, мужик сбросной. Суровая, видать, порода, сказал Жигальников, выходя на теплое солнечное крыльцо. С наклонного открылка падали теплые капли и разбивались о пригретые, крашеные приступки, которые мокро блестели и отражали солнце. Громкая и торопливо веселая капель, легкий текучий пар от солнечных ступенек. Запах потеплевшей щелястой стены дома и мокрого навоза внезапно пробудили в душе Жигальникова чувство острого отвращения к тому, чем он вынужден заниматься, и он с неосознанной виной подумал о становитой любви, о ее грустных и упрямо затаенных глазах. — Гордое должно быть, и сильное. Едва успели открыть двери амбаров, с мышиным и застойно-пыльным холодом, как ко двору подъехал Харитон. Высокий и тонконогий жеребец по кличке Чародей от щеток до репицы был облит потом. Из-под хомута и с ремней шлии на стегна падали шматки розовой пены. Чародей не узнал своего двора с распахнутыми воротами, чужими лошадьми, говорливой толпой вокруг потянул у хозяина вожжи и стал выворачивать обратно на дорогу. Харитон вмиг понял происходящее и в отчаянии рвал у делами взнузданную горячую пасть жеребца. — Вылазь! — Мавра крикнул крикнула кушерке. И та в плюшевой шубе, сутулая от шалей, дородно полезла из кашовки, с дна ее взяла свой узелочек со снадобьем. — Тут, что ли? Иди наверх, Мавра Савишна, Любава встретит. Харитон враз отпустил вожжи, и жеребец рванулся от ворот со всех ног, от воды кашовки так и подсекли толпу. Двое или трое отлетели в снег, мальчишки засвистали, заухали, обсыпали кошовку мокрыми снежками. Напуганный жеребец, и без того диковатый от жизни в заперти, понес по улице, и возле пустых лобазов растоптал чью-то собачонку, но Харитон валил кашовку набок. Отвод глубоко пахал снег, и лошадиной вспышки хватило ненадолго. Берегом он возвратился на свой край села и подвернул к воротам оглобленных. Аркадий впустил его во двор, а, зная все, ни о чем не спрашивал. Помогая выпрягать чародея, заботился о своем. После обеда нагрянут ко мне, а я чуть было не угнал в орбит. До ночи-то иду от вас, гляжу, шастают двое. И так меня подшибло, не поехал, будто знал. Ну, если тронут, только тронут, пойдут шерстить скрозя, доберутся и до тебя. У нас-то все это не ко времени, ах, не ко времени. Пойду, Арканя. Не испугали бы они Дуню. Ах, ни ко времени! И душа Арканя кипит огнем. Так бы и раскроил кому-нибудь череп. Хритон весь багровый и рассерженный, неспокойными глазами оглядел двор. — Ты, Хритоша, заради Христа не ввязывайся, всю семью сгубишь. Я думаю, советская власть все-таки одернет наших распорядителей, все обладится а хлеб ну что ж черт с ним и с хлебом нового насеем земли прорва сей не ленись пойду арканя дуню жалк. ах все не ко времени погоди ка и я пройдусь вот спасибо арканя я теперь и сам себя не знаю право не сдержусь ах как ника времени Харитон ушел в конюшню и скоро вернулся, устраивая что-то в правом кармане штанов и закрывая его легкой полой старого изношенного полушубка. Вышли на дорогу, совсем почерневшую от навоза, в глубоких лошадиных проступях, залитых бурой водой. На обочинах, под вытаившими клоками сена, бугрились шишкастые наледи. Под стенами домов на припеке, Земля уже просохла, и на ней грелись еще по-зимнему мохнатые, недовылинившие собаки. На резных наличниках, задирая хвосты, дрались и кричали воробьи. А воздух был холодно-влажный от мокрых и осевших снегов в полях, лесах, на реке, обступивших устойное со всех сторон. Весна шла по дорогам и без дорог. И надо было по неписанным законам ждать ее, браться за встречное дело, в котором заложено извечное обновление. Но люди были заняты другими заботами, и обрывалась мужицкая радость на какой-то непризнанной виновности и растерянности. «Я думаю, что советская власть сама вдарит по нашим правителям опять обнадежил Аркадий. «Это все их выдумки» ихние перегибы. Приезжий Мошкин тут крутит нашими. Дядя сулился на Масленицу и не приехал. Гляди, растолковал бы нам, что же это деется на белом-то свете. Отъездился твой дядюшка Арканя. В больнице с сердцем, Семен Григорьевич. Всю дорогу думал сказать тебе, а тут вышибло из ума. — Как это? Ты что, буровишь, а? — Акушерка, — Мавра Савишна сказала. — Сам не сразу поверил. — Да ведь они вот живут, из двора во двор. — Да чего же, когда? — В кабинете, — говорит. — Прямо на полу нашли, чуть жив. — Скажи, даже и не знаешь, чьим горем печалится. — Не Дуня, да не Любава. Провались бы и дом, право слово, не глядели бы мои глаза на все это. Собравшиеся у ворот Кадушкиных, издали увидели Хритона и Аркадия, скоро идущих по дороге, и в скорых шагах уловили что-то замысленное. Драться идут, крикнула деревянным голосом стежка Брандахлист. Берегись. Пронеслось над толпой, и зеваки шарахнулись со двора, испугали коней. Всеобщая тревога достигла и тех, кто был в амбарах и насыпал зерно. Там бросили железные совки, пудовки, мешки, повалили наружу. — Что такое? — спохватился сжигальников, сидевший под солнышком на верхней сухой ступеньке крыльца, вскочил на ноги. — Что это значит? — От амбара Без видимой робости, но с тревогой, в глазах подошел Умнов, весь в хлебной пыли, которая была хорошо видна на кожаной куртке, и от пыли потускнел хром форменной фуражки. — Хозяйский сын, видимо, что-то задумал. Я говорил о нем. — С они, — подсказал отворот Савелка Бедулев. — Ну, это неспроста, — подтвердил умнов свою тревогу и подвинулся к крыльцу. — Разнесут! — злорадно крикнула баба. — У тебя председатель оружия при себе? — спросил тихонько Жигальников. — Я не ношу, товарищ. Свое село, свои люди. Зачем? — Ты председатель. Ты день и ночь на боевом посту. Своя деревня, свои люди. Вот они покажут тебе свои люди. Жигальников спустился с крылечка и по мосткам пошел к воротам на ходу, выговаривая Умнову. — Я вот сегодня еще утром спорил с Мошкиным, а теперь, вижу, напрасно спорил. Во многом прав он, этот Мошкин, горяч, но прав. Идет жестокая классовая борьба, и середины нету. Не мы их, так они нас. Видел, как он его ловко приласкал к столбу? а ведь убеленный сединой, благообразный старец, сама доброта вроде. Вот и говори после «своя деревня». — Деревня-то, может, и своя, да мы-то по кулацким сусекам за хлебушком ходим, понял, председатель? Но Умнов, остро наблюдавший за подходящими Хритоном и Аркадием, плохо понимал Жигальникова, А облегченно вздохнул и пришел в себя только тогда, когда увидел, что в руках у них ничего не было. Сердце-то, видать, заячья, хоть и вырядился в боевую кожанку. Раздражаясь, подумал Жигальников об Умнове и уж совсем злобно переключился на себя. Не надо было мне приезжать сюда. Ни мужика, ни деревни, не знаю, и потому не умею с точностью сказать, как обернется дело ведь это тоже не дело что мы вломились в чужой двор председатель вдруг обратился сжигальников к кумнову продолжайте работу а то гляжу вы готовы дать стрекача аркадий остался на дороге а харитон пошел во двор не глядя на чужие подводы отворенные двери амбаров и людей суетившихся у этих дверей стой Окликнул его Жигальников и приказал. — Иди сюда! Кто вы такой? — Это мне бы спросить, кто вы такие. Да я с прошлого раза помню вас. каритон вытер о на мостках сапоги... И стал подниматься на крыльцо, не желая ни видеть следователя, ни говорить с ним, будто боялся чего-то непредвиденного, что определенно помешает ему Харитону немедленно узнать о здоровье Дуни. Вернись! Закричал Жигальников. Вернись, сказано. Харитон остановился, а потом медленно пошел с крыльца, готовый всему покориться, и заплакать, или вырвать из саней оглоблю и окрестить ею всех до единого, что пришли незваными на его двор. Умнов, наблюдавший за Харитоном от ближних амбарных дверей, уловил в его фигуре что-то опасное и, скользнув к нему сзади, ловко заломил ему руки. В этот миг никто и не заметил, Во двор влетела разгневанная Машка, позднее всех узнавшая сельские новости. Она в расстегнутой шубке и цветастом платке, сбившемся на плечи, подбежала к Умнову и со всего плеча хлестнула его по лицу. «Отпусти, — сказано. — Что вы с ним делаете? — Да как возьму вилы, так и проткну тебя, скрозя, сапожной ты глинище! А вы-то что, глядите?» — Ведь договорились не брать силой! — закричала она на Жигальникова, который совсем уж начал отступать за ворота. У Якова Назарыча из разбитого носа текла кровь, и черным поводком велась по его коженке. Он отпустил Харитона, и, не думая, что тот может ударить его сзади, пошел к амбарной стене, зачерпнул ладошкой льдистого снега, прижал к носу. Харитон мертвенно побелел. С беспамятно выпученными глазами наверняка ударил бы умного по затылку, но Машка твердо заступила ему дорогу и слезливым криком остепенила его, стала подталкивать, как пьяного, по ступенькам в дом, и он послушался. Яков Назарыч еще босоногим мальцом баранил озими и, заснув на половичке, заменявшем седло, свернулся с лошади. Упав, так неловко ударился носом о комковатую пашню, что потерял сознание и едва не изошел кровью. Благо, что мимо Умновской межи проезжал в лаз Зимогор и подобрал мальчишку. С тех пор Яков Назарыч стал слаб носом и, умываясь, редкое утро не сморкается кровью. Машка не бог весть, как крепко задела Якова Назарыча, но он знал, что хлынувшую кровь ему не остановить до самого вечера. Все это шумное, суетное утро со сборами и подступом к дому Кадушкина разгорячило умного, чем-то обнадежило и обрадовало. Он даже слышал, как в его душе поднимаются и звучат добрые, спокойные слова и для Федота Федоточа, и особенно для Любавы. Кадушкины, не глупые же они люди, должны понять, что пришел край старым порядком, и надо без ругани, криков, драки, отворить все запоры и впредь, во веки веков, жить открыто, нараспашку. Ты весь перед людьми, и все люди для тебя. Не умевший жить впрок Яков Назарыч, невольно старался приравнять Федота Федотыча к себе и верил, что уж не так велики хлебные кадушкинские запасы, чтобы биться за них смертным боем. Просит государство, отдать надо, а завтра будет день, будет пища. Однако у ворот кадушкиных все произошло так стремительно и необъяснимо дико, что Яков Назарыч растерялся, а, проводив в контору чуть живого заготовителя Мошкина, бестолково совался по двору, не зная, что говорить и что делать. Но когда он увидел большие, потому особенно прекрасные глаза Любавы, неразделенно затаившие и покорство, и негодование, ему как-то неловко, но твердо подумалось, что в селе появился еще один выморочный дом. А тут еще полная несуразица с Харитоном — Откуда-то прибежавшая Машка. Яков Назарыч ушел к себе домой и лег на лавку, накрывшись сельсоветовским тулупом. Рядом с собой поставил ведро со снегом, который горько пах холодным дымом и свежей тольниковой корой. Этим снегом он застудил все лицо, а кровь все не свертывалась и сочилась. — К чему все это? Зачем? Спрашивал сам себя Яков Назарыч и чувствовал, что хмелеет не только от потери крови, но и от назойливых вопросов, на которые не находилось ответа и от которых нельзя было отвязаться. В чем моя вина? И почему Мошкин только за крутые меры на хлебозаготовках? И Федот Кадушкин, дьявол, довел дело до потасовки. Он, сволочь, вина всему. Любаву и Харитошку начисто заездил, без старика договорились бы с ними. Зачем это все? Зачем? Чтобы отвлечься от неразрешимых мыслей, Яков вздыхал, делал вид, что засыпает, и тогда совсем живо представлялись ему большие, налитые праведным презрением глаза Любавы, и едва не стонал. Она-то при чем? И теперь уже ничего нельзя сделать, чтобы помочь им. Ну, как помочь? Чем? Если бы знать, если бы знать наперед. Бросить надо все. Отойти в сторону, пока есть время. А то, как возьмется советская власть, выправлять наши перекосы. По всем швам треснет твоя кожанка, Яков Назарыч. А и правда, взяться надо... И показать трудом путь к новой жизни. Ведь до чего дошел? Ни себе, ни матери, ни обуть, ни надеть. У приезжего жигальника конючил сапоги. Это как понять? Брошу все, сниму к черту свою кожанку. Болен, мол, да ведь и в самом деле болен. А наган? Его же сразу, как и сельсоветскую печать, надо сдать. Пропал ты, Яшка, и так пропал, и эдак пропал. Ни дна тебе, стервец, ни по крышке. Яков так разволновался, что у него жаром обнесло голову, и к горлу подступила тошнота. — И ее где-то нету, — подумала матери. — И все-таки брошу все. Во дворе хлопнули ворота, и кто-то, тяжело чавкая сырым снегом, прошел к крыльцу, уронил в сенках ведро и не поднял, потому что ведро перекатывалось и гремело на полу сенок, а дверь в избу уже скрипнула и отворилась. Вошел Егор Бедулев в высоких сапогах и узком полупальто с воротником из черного и уже вытертого плюша. Сам Егор... Разгорячен теплым весенним днем, всеобщим возбуждением на селе и ответственным делом, губы в тонком повое бородки леют. Он прочно сел на скамейку у печи, чтобы видеть Якова, хлопнул себя по коленям. С сапог его на половики потекла вода. Он пошлепал по-мокрому подметкой и, наперед зная, что обрадует хозяина, заговорил грубо, громко, весело. Смазала она тебя, лярва, по самой сапатке. — Машка, умыла тебе, утирайся. Ха — Ха-ха! Она посляна товарища следователя Жигальникова, который кинулась. О, собака! Того вовсе испужала. — Привез тебе два мешка пшеницы, белотурка. В крайнем сусеке Федот держал, праздничную. Небось, на блины до да заварной калачки берег. — Помакал, блинчиков, топленная маслица, помакал, хватит. Теперь давай на казенный харч. Говорено было не все коту масленица. — Потом заплатишь. Вальк скажет Сколя Яков молчал, лежа с закрытыми глазами, и не выявил никакой радости, чем озадачил Егора Бедулева. — Что ж, Яша, вроде покойник, который... А я грех на душу взял, подумал, от испугу и устранился. На-ка вот, как она лярва шаркнула! А что ты хочешь? Рука у ней чугунная, одни грудя, видел, подстать разве моей фроське? Прямо-то качаются. Мне ведь Яша не досуг вовсе. Двенадцать подвод нагрузили, еще три будет, и мне велено сопровождать их. А больше же некому. Я зашел-то что? Тулуп дай сельсоветский. Оно и тепло. Тепло да гля завернет на ночь, глядячи Яков открыл глаза, но на Егора не поглядел. Спросил холодно. Ты прошлый раз в тулупе фроську свою куда возил? К свояку на влазины. А что? Погляди. На одежине ни единой пуговицы не осталось, и не просто осыпались, а с мясом вырваны. Кто ж так носит одежду? — Ты вот что, который? — Оно, как его, запутался от негодования Егоры, поднялся на ноги. — Ты того, Яков Назарыч? — Говори все с пути. Я к важнейшему делу доверен, а ты, судишь, понимать о кулацком тулупе. Он же кулацкий. Был Кулацкий, теперь общественный и беречь его надо. — Так вот так теперь о тулупе и говорить станем? Может, дел-то бросить? — Дело, Егор, делом, а тулуп береги. Яков Назарыч столкнул тулуп на пол. — Бери, да не сердись. Слово до себя не допускаешь. Вот как теперь застегиваться -то станешь? То-то. Поднимая тулуп и, заметывая его на руку, Егор откровенно съехидничал. То кулацкий, то общественный. Верно? А и себе бы заиметь такую теплынь не вредно, а, Яков Назарыч? Ну, взял и ступай. Ступай, говорю. Да, вот что. вспомнил Егор Бедулев, — Взявшись за скобу дверей, в голосе его зазвенели нотки повеления. «Поглядеть бы надо, Яков Назарыч, сдается мне, попрятали Кадушкины хлебец. Выявить дело надо». Но Яков Назарыч закрыл глаза и не отозвался. С этим Егор Бедулев и вышел, опять радуясь Вешнему Солнцу, своей значимости в жизни села, предстоящей поездке в город и, наконец, меховой одежине, которая обоймет его теплом от ушей до колешек. За воротами столкнулся с Кириллихой, закричал на нее с ребячей веселостью. — Шастаешь, старая поветуха! Дома, небось, минуты не посидишь, а я тут хлеб привез и передать некому. Як в твой замертво слег, устряпали у кадушкиных! Уж я прослышала... Сморщилась Кириллиха, засморкалась слезно. Шипкали его Егорушка, родненький? Что ж это так-то? Вот и так-то. Машка мазнула, понимай? Одни грудя, никак не меньше вершнего увала. Пойди вот. Да ее что, холеру бросила? Она это что, окаянная? Классовая война старая. А мы с Яковом в передней атаке в меня стрельнули даже враги, которые... — Опа! — Егор бросил в сани тулуп, сам упал на него, и лошадь рванулась от ворот. Кириллиха, безмолвно взрыдывая, на цыпочках вошла в избу и замерла у двери, закусив конец головного платка, готовая упасть на грудь сына и зареветь в голос. Но Яков, не открывая глаз, вдруг твердо спросил. Что там? Он этот, уполномоченный, что? Господи, помилуй, Яшенька, а мне сказали... Господи, помилуй, ведь бегу ни жива, ни мертва. Кириллиха бессильная опустилась на порог и заплакала облегчающей слезой. Ну, хватит, мать, хватит. Давай-ка чайку да трепицу смени вот. А там-то как, спрашиваю? Разом взбодрилась Кириллиха и пошла по избе, загремела ухватами печной заслонкой, кошки на лапу наступила, горшок с водой разлила, а сама все говорила, говорила и никак не могла выговориться. Тамотка что, Яша, деется, так голова кругом. Кругом голова девка-матушка, этот уполномоченный, какой из городу, Мошкин фамиль, двужильный. А колеть на месте двужильный. Я, как пришла да глянула, у покойник, и все тут. Лежит пласточком, из лица весь черный, а язык так землей и обметала, выпал он у него на щеку. Вот так-то, Яша, гля, гля! При этом Кириллиха искосоротилась, язык сказать, вывалился, а под грудиной вот ровно Чугунок у огня выкипает, булькает, а пилой, э, вроде бы кто так по-живому и берет. Хрыдохры, да хрыдохры. Да Кириллиха от нервного возбуждения была и говорлива, и суетна, но дело свое знала и вела твердо, то укладывала в ноги сына тугой чугунок с горячей золой, то под затылок умащивала холодную бутылку, то переносицу и разбор бровей натирала холодящим настоем мяты. Яков не то что не верил лекарствам матери, а просто не придавал им никакого значения. Однако полностью доверялся ее рукам, и на него наплывало что-то далекое, из детства, когда от одного материнского голоса отступали все боли, приходил покой и выздоровление. — На чем я бишь? Ага, будто по-живому, хры да хры. дальше что, все хры да хры? И то, Яша, там такое, да и дома не лучше. Вот в голове-то у меня и заслонила. Верно, толкусь на одном месте. Хры да хры. Кириллиха осуждающе рассмеялась над собой, но смеялась она больше от того, что сын ее непривычно весел, разговорчив и уж не так плохо, как сказали ей. Я ему, Яша, молока со льдом, намоченному-то, да втирания в грудя. Слава Богу, отошел. Самогонки навелила и, прям скажу, человеком и сделался. А злой-то он, Яша, страсть, зубами скрипит, говорит, этих кадушкиных под корень надо, старикуде по суду ума добавят. Это ведь не ладно, он судит, а? Кирильха долго и выжидающе глядела на сына, что он скажет на ее слова, с излишней заботливостью подтыкала ему под бока концы стеганого одеяла, но Яков ничего не сказал о Мошкине, а сказал о своем, на что решился вдруг смело и радостно. Уйду, мать, с должность. Сызмольство не люблю хоть тех же Кадушкиных, а поглядел, как это у нас выходит, и не хочу больше по-другому бы как-то надо. Или кто другой, пусть? Другой, Яшенька, милый, родной, пусть и другой. Что же, Федот, он не пьянец, он не гуляка какой, на работу чистый зверь, так и Господь ему судья. Я его летость от утяга пользовала. Он родимый, из одних жил свит, скручен». Изробился. В мире, Яшенька, не разберешь, кто праведник, а кто грешник. Бог велит себя казнить, а мы на людей кидаемся. О милости, Яшенька, не забыть бы. Ошибись, милуя, вот как в Писании сказано. Где-то важных слов набралась. С ласковым удивлением подумал Яков. Вишь ты, ошибись, милуя. Да, на словах все просто.